Глава 19 Свободный космос Десантный крейсер «Пантера» Щеглов уже неделю был в поиске, но никого за это время не видел. Видимо, земляне своими активными действиями распугали всех аборигенов, и теперь приходилось подолгу выискивать их. Но вот повезло и ему, в систему зашел агарский транспорт, и включив глушилку, маскируясь включенным маскировочным полем, «Пантера» пошла на абордаж. Торговец так ничего и не заметил до самого конца, а когда «Пантера», включив и плотно прилипла к его борту, стало поздно. В мгновенно проделанные абордажные проходы устремились «Терминатор» и «Скорпионы», и за считанные минуты весь корабль был захвачен. Экипаж оказался вооружен и имел глупость оказать абордажной команде сопротивление за что и был моментально уничтожен. Понапрасно рисковать даже дроидами Щеглов не хотел. Предварительное сканирование показало большое количество живых форм в грузовом трюме, так что на 90% это был работорговец, оставшиеся 10% приходились на перевозку животных. Но Щегловов это не особо верилось. Капитан, штурман и радист торговца оказались захвачены в капитанской рубке. Лично пройдя в трюм захваченного корабля, Щеглов увидел клетки, в которых сидели люди. «Много людей. На первый взгляд, не меньше тысячи. Происходившее на корабле не оставило их без внимания, и сейчас они взволнованно переглядывались и переговаривались друг с другом». Приоткрыв забрала своего шлема, Щеглов, используя корабельную сеть, спросил сначала по-русски, а потом по-английски. Земля не среди вас есть? Не бойтесь нас, мы сами с земли и ищем земляков». На его выступление откликнулась пара десятков людей, возможно, их было и больше, просто не все из них могли знать русский или английский язык, а кто-то мог просто испугаться. Главное, что они были. И теперь, согласно новой инструкции, полученной им от начальства, ему предстояло колоть капитана-торговца до самой жопы, откуда у него земляне и у кого он их купил. Впрочем, на базе торговцам вплотную займется гибня, как между собой звали новообразованную службу безопасности. А пока, успокоив всех на общем языке, он велел отделить их от остальных землян и перевести их на пантеру. Одной из землян оказалась молодая девушка. Увидев ее, Леня застыл на месте. Настолько она показалась ему красивой. Ему стоило немало труда отвести от нее свой взгляд. Впрочем, это не осталось ей незамеченным. И, проходя мимо него, она улыбнулась ему и сказала по-русски. «Спасибо, меня зовут Лена». Придя в себя, щеглово распорядился перевести капитана в карцер Пантеры, заделать абордажные пробоины, перевести на транспорт призовую команду и лететь домой на базу. Там с освобожденными разберутся. Возможно, кого-то оставят, разумеется, только с их согласия, и с заключением соответствующего контракта. Вернувшись к себе на корабль, он распорядился привести к нему капитана торговца. Ваше имя? Зоден Репулак. Я капитан и владелец транспортного корабля Хонта. «На каком основании вы напали на нас? Я законопослушный торговец а торговля людьми. Но это не является нарушением закона у нас. Зато у нас это запрещено». «Я и все мои товарищи прошли через руки подобных тварей, как ты!» Щеглов начинал понемногу закипать. «Нам, в отличие от других, повезло освободиться, и теперь мы давим и будем давить дальше таких мразей, как ты и тебе подобные!» Чувствуя, что вот-вот сорвется, Леонид сжал руки в кулаки и, отвернувшись к стене, замолчал, мысленно считая про себя. Торговец, сона почувствовав это, испуганно молчал. Наконец, взяв себя в руки, Щеглов продолжил. «Меня сейчас интересует только одно. Где ты взял следующих людей?» И перечислил ему имена землян. «Я купил их всех на станции Райхон?» – поспешил ответить ему Репулак. «Как они попали туда, я не знаю. У кого ты их купил? Назови его имя». «Я купил у уважаемого Каро Саритонно. Он известный торговец с живым товаром. Кто поставляет ему товар, мне неизвестно». «Хорошо. Убрать отсюда эту мразь!» – распорядился Щеглов. Дальше пускай с ним на базе СБ разбирается. Немного успокоившись, он отправился к этой девушке, Лене. Ее разместили в одной из свободных кают. Благо, их на десантном крейсере было достаточно. Дойдя до ее каюты, Леня постучал в дверь и спросил через интерком. «Лена, к вам можно?» Через несколько секунд дверь каюты открылась, и девушка сказала «Конечно, проходите». Зайдя в каюту, Леонид слегка растерялся и, немного путаясь в словах, произнес «Меня зовут Леня, ой, то есть Леонид Щеглов, и я тут капитан, вот». Услышав этот короткий и сумбурный монолог, Лена рассмеялась «Леня, вы, похоже, меня боитесь? Я что, такая страшная?» «Нет, Лена, что вы, вы такая красивая, просто я гляжу на вас, и у меня путаются мысли в голове». «Наверное, у вас любовь с первого взгляда». «Лена, у меня уже были девушки, но ни на одну из них я так не реагировал. Я вот смотрю на вас, на тебя, и не могу оторваться». «Первый раз мне так признаются в любви». «Лена, а у тебя кто-то есть?» «Был, хотя теперь это не важно. Все равно он остался на земле». «А где ты жила? Там». «В Саратове. А ты?» «Во Владике. Пришел поговорить с тобой о деле и не могу». «Приходи потом ко мне еще раз, поболтаем о жизни, а сейчас давай говори, что ты хотел у меня узнать». «Спасибо, Лен. В общем, я хотел узнать, как ты сюда попала». «Подожди, это не праздное любопытство», – поспешил проговорить Леонид, увидев, как сразу нахмурилось ее лицо после этого вопроса. «Нас здесь много, мы тут в компанию организовались, и теперь ищем координаты земли» а ротане их не знают. Получается, что узнать их можно только от этих уродов, что нами торгуют. Вот нам и надо знать, кто и как сюда попал. Короче, вычислить торговцев и выбить из них сведения о земле. Тогда другое дело. Но я мало могу тебе помочь в этом. Дома нашла объявление о высокооплачиваемой работе за границей. Связалась с ними, дура такая. Они меня в своем офисе чем-то усыпили. Я очнулась только у них на станции». «Там меня сразу продали, а ты отбил по дороге. Спасибо тебе огромное!» И, подойдя к нему, Лена его поцеловала. Сначала Леонид ошарашно замер, а потом, словно очнувшись, прижал крепко Лену к себе. Так они и стояли, обнявшись, пока Щеглова не вызвал его помощник через нейросеть. «Капитан, тут один из освобожденных хочет с тобой поговорить!» Очнувшись, Леонид неохотно выпустил девушку из своих объятий и ответил. «Сейчас буду», после чего сказал Лене. «Извини, но я зайду к тебе попозже». Выйдя от нее, он направился в кают-компанию, откуда с ним и связался его помощник. В кают-компании Леонида ожидал невысокий молодой человек из освобожденных землян. «Добрый день, вы капитан этого корабля?» «Да, капитан Леонид Щеглов». «Очень приятно, меня зовут Максим Галощекин. Ваши люди наскоро опрашивали нас по поводу сведений о наших продавцах. Так вот, думаю, я смогу вам помочь в этом. Как я попал на станцию, не знаю, очнулся только там». А вот на самой станции я пробовал достаточно долго, больше двух месяцев. Покупателей на меня не было, хозяин уже ругаться стал. А нашим хозяином был Рулат Голиенте. Он там самый крупный торговец с рабами. Так вот, к нему дважды привозили партии рабов, где были земляне. Одного из тех, кто их ему продавал, мне удалось увидеть и даже услышать, как его зовут. «И как его звали?» – чуть не вскричал Леонид. «Хозяин его звал капитаном Цедоно». И тот обещал ему привести еще рабов на продажу. Не может быть, неужели им удалось ухватить ниточку, потянув за которую они распутают этот клубок и выйдут на тех, кто похищает землян. «Ну, попадись ты только нам в руки!» – злорадно мечтал Леонид. «Я уж постараюсь, чтобы ты подыхал долго и мучительно. Спасибо вам, Максим, за ваши сведения. Они очень важны для нас. Это вам спасибо, что освободили нас. Что, кстати, с нами будет?» «Ничего страшного. Вам предоставит выбор. Или остаться на нашей базе и влиться в наш коллектив. Или вас отвезут на планету Эдал, Империя Аратан. Там вы будете вольны поступать, как хотите. По прибытии на нашу базу вам все подробно расскажут. А сейчас, извините, у меня дела». И Леонид поспешил назад к Лене. Когда Лена открыла ему дверь, то Леонид увидел, что она плакала. «Что с тобой?» – произнес он. «Что-то случилось?» «Да нет». Уже почти не всхлипывая, произнесла девушка. «Просто я сама детдомовская, привыкла держать себя в кулаке. Хотя мне и было страшно, но я держалась. А тут встретила тебя и расклеилась. Понимаешь, все парни, с которыми я встречалась, хотели только уложить меня в койку. Допроситься у них какой-либо помощи было трудно. Ты не подумай, я не про деньги говорю. Помочь с ремонтом моей комнатки допросилась с огромным трудом. Всю жизнь приходилось быть стальной, а с тобой как-то сразу почувствовала себя просто слабой девушкой». Все же хорошо, что ты нас отбил, и что нас не усыпляли снова перед полетом. Тут как раз все просто. Усыпляют только при дальних перевозках, а на коротких так везут. камере стоят приличных денег, и не каждому работорговцу по карману. Вас по клеткам рассадили, и вам все равно никуда не деться было. А полет всего около недели времени занять должен был. Действительно просто. Что с нами будет? «Ничего страшного. Сейчас доставим вас на нашу главную станцию. Там предложат выбрать или вступить в нашу корпорацию, или отправиться на вольные хлеба. Кто не захочет оставаться с нами, их просто отвезут на планету Эдал и сдадут миграционным властям империи Аратан. Дальше уже они будут с ними разбираться. Нас, кстати, в свое время тоже военные ВКС Аратана освободили из рабства. Теперь вот мы по мере сил охотимся на работорговцев. Ладно, мне пора идти. гонь подожди». Ночевать Леонид Щеглов остался у Лены. Система RG-15973. База Земля. Наконец-то. Вернувшийся из рейда крейсер «Пантера» не только привел с собой корабль с освобожденными рабами, пара десятков из которых оказались землянами, причем из России. Самое главное, что удалось ухватить закончик ниточки, который может привести к земле. Один из рабов видел человека, который может знать дорогу к земле. Теперь надо решить, что делать дальше. Для этого и собрались на внеочередное собрание главные шишки корпорации для выработки дальнейших шагов. Сергей Рощин был прямолинейен. Чего раздумывать? Ударить по этой пиратской станции? И дело с концом. Сил у нас для этого уже хватит. Александр, напомните, пожалуйста, как у нас обстоят дела с флотом? На данный момент, Сергей Сергеевич, мы можем выставить для этой операции 5 линкоров, 10 тяжелых крейсеров и 10 десантных «Мирон». Еще можно забрать 2000 финистов и 500 «Камикадзе-2» с «Цитадели». Авианосцев у нас пока нет но их вполне можно загрузить и потом запустить с транспорта «Антей». Экипажей у них нет, так что могут лететь обычным грузом в нем». «Вот видите, — горячил Сорощин, — сил для этого у нас вполне достаточно. Проведем нового троянского коня». «Не так быстро, Сергей Сергеевич», — одернул его наш грушник Леонов, — «нам этот человек нужен живым, а при штурме может произойти все, что угодно». Кроме того, надо, чтобы он еще и на станции в этот момент был, а то налетим на них, как ясные соколы, а его там в это время и не будет. «Правильно», — поддержал Грушника наш молчи-молчи Приходько, — «намного проще тихо прийти, сделать свое дело, а потом так же тихо уйти». В результате ожесточенной дискуссии все же большинством голосов приняли предложение Приходько. Для этой операции нам пришлось посылать человека на Эдал. Там он через речи купил старый артанский транспортник и товары, которыми обычно торговали с Агарской империей. А мы срочно восстановили легкий Агарский крейсер. Экипаж крейсера составили из артанцев, Только капитан и помощник были земляне. Легенда была проста. Новички-пираты из бывших флотских отставников взяли на абордаж торговца. Поскольку корабль маленький, то экипаж составил 2-3 человека, которые и погибли во время абордажа. Теперь, во избежание проблем, они прилетели на пиратскую базу продать трофеи. Легенда железная и почти непроверяемая. Мало ли бывших военных подались в пираты. Транспортный корабль левый, тут не засвеченный. А что экипаж перебили, так это часто бывает. Особенно, когда они предпочитают погибнуть в бою, чем стать рабами. Нейтральный космос. Система GV 20714. Пиратская станция Ройхо. Внедрение прошло успешно. Особых подозрений они не вызвали. Главное, что наши ребята не лезли с расспросами. Вернее, спрашивали только то, что не вызывало подозрений: где лучший бар или бордель? Кому лучше продать, кому лучше продать товар и корабль. В общем, обычные вопросы новичков. Со слов Максима Голощекина был составлен фоторобот-продавца, а ребята, найдя лавку рулата Гулиенте, установили перед ней шпионские миникамеры. Специально скин через них сравнивал всех входивших в гулиенте людей с фотороботом. Одновременно с этим поговорили и с самим хозяином, сказав ему, что хотели бы купить землян, причем именно из одной страны. Понятно, что из России. У торговца на данный момент было всего четверо россиян. Их он и продал нам. Мы, разумеется, их выкупили, но торговца сказали, что нам нужно еще. На его вопрос, зачем они нам, дали ему полуправдивый ответ, дескать, перепродавать их в Россию уважаемый господин галиенты они выкупают своих земляков вот мы и хотим на этом заработать у нас там пара бывших сослуживцев они служат у них и обещали нам помочь в этом деле что просто так помочь разумеется нет мусорщики корпорация богатая и за своих земляков скупиться не будут а мы с каждой перепроданной головы должны отстегивать нашим сослуживцам но все равно нам прилично останется жаль что у вас так мало землян «Сожалею, но я уже всех продал. Вы купили последних четырех». «А новой партии не ожидается? Если ее недолго ждать, то мы подождем. А нет, так пойдем в рейд, чтобы время зря не терять». «Вы знаете, я жду на следующей неделе своего поставщика. Возможно, у него будут земляне. Если хотите, то можете подождать». «Большое спасибо. Неделя особой роли не сыграет. Так что лучше мы подождем». «Вы где остановились?» «Да мы на своем корабле». «Счастливчик Гуки в третьем ангаре. Я свяжусь с вами, если он привезет мне землян на продажу». «Договорились, господин Галиенто». Теперь им оставалось только ждать и надеяться на удачу, что к торговцу придет именно нужный им человек. Вполне возможно, что у него несколько поставщиков, а мы имеем описание только одного. И если придет другой, то как узнать, что именно он и есть поставщик? Сидеть на станции безвылазно тоже нельзя, так как это привлечет к нам подозрения. Придется делать вылазки время от времени и пригонять якобы захваченные нами корабли. Прошло шесть дней ожидания на пиратской станции, когда внезапно из кин корабля через нейросеть связался с капитаном крейсера Новиковым. «Внимание! Объект войска идентифицирован с вероятностью 85 «Рота! Подъем!» – заорал Новиков. «Клиент прибыл! Топтуны живо к торговцу! Одна нога здесь, а другая уже там!» Дежурная смена тут же рванула к торговцу. Несколько человек заранее оккупировали бары не очень далеко от работорговца, и сейчас, получив сообщение от капитана, перебрались в бар по соседству с лавкой. Топтуны успели в последний момент. Капитан Сидона только вышел из лавки клиенты, когда они появились. Не подходя близко, они пошли за ним. Капитан Сидона зашел еще в пару лавок, а потом надолго засел в баре мертвый Сарукол. За это время его успели несколько раз сфотографировать с разных ракурсов. Ребята были достаточно опытные. Специально для этой операции подобрали бывших сотрудников флотской СБ, не засвеченных перед чужими. Как такового плана операции не было. Все должны были решить на месте, исходя из окружающей обстановки. Новиков в это время совещался со своим помощником Рудом Карсани. «Капитан, нам надо сначала выяснить, на каком корабле он прилетел, затем дождаться сообщения от Галиенте». «Если Цидона привез землян, то мы должны их выкупить, чтобы не засветить нашу легенду. Нам наверняка еще придется здесь бывать, и не стоит портить хорошее начало. Вот когда купим ваших земляков, тогда можно свободно улетать на нашу базу. Это ни у кого не вызовет подозрения. Вот тогда и надо брать капитана Цидона, иначе у нас могут быть проблемы». «Хорошо, Рут, так и сделаем». В этот момент у шлюза появился посыльный. «Это счастливчик Гуки?» да. «Уважаемый господин Галиенте просил вам передать, что заказанный вами товар прибыл. Он ждет вас и просил поторопиться, потому что если появится другой покупатель, то он продаст товар ему». «Спасибо, мы сейчас придем». Отпустил посыльного, Рут Карсани вместе с двумя помощниками немедленно отправился к работорговцу. Это дело надо было закончить как можно скорее. Уже через полчаса он был у торговца. «Добрый день, уважаемый господин Галиенто. Я очень рад, что вы не забыли о моей просьбе». «Ну что вы, как раз только что прибыл мой поставщик, и у него есть почти сотня землян. Сейчас их выгружает из криокапсул, и максимум через час они будут у меня. Я предлагаю вам их купить за 10 тысяч кредитов за человека. Всего их 93. Итогово 930 тысяч кредитов». Уважаемые клиенты, но ведь мы покупаем их у вас оптом, так что давайте по 5 тысяч за человека». Mm -hmm. «Так-то она так, вот только там наверняка много людей с высоким интеллектом, а они стоят дороже. Я же предлагаю вам их по стандартной цене». «Может быть, есть, а может, там одни работяги с низким интеллектом. Мы ведь этого не знаем. Кроме того, вам тогда придется еще платить за их обследование и определение их уровня интеллекта. Плюс тратиться на гипнопрограммы и, возможно, арабские рабск... нейросети. Вам это надо?» За ней сити я потом вычту с покупателя. А если он за нее не захочет платить, так как она ему будет не нужна? В общем, они азартно торговались почти полчаса, пока наконец не сторговались к обоюдной выгоде. По семь кредитов за человека. Итак, уважаемый, с вас за 93 рабов шестьсот с половиной тысяч кредитов. За захваченный корабль с товаром мы выручили чуть больше пятисот тысяч. Остальное наши последние деньги. Все, что мы смогли скопить за время службы. Надеюсь, корпорация мусорщиков не обманет нас, иначе мы крупно прогорим. Это ваш риск, зато в случае удачи вы крупно заработаете на этом. Будем на это надеяться. Когда вы доставите на наш корабль и рабов? Вы знаете, корабль моего поставщика стоит недалеко от вас. Я сейчас свяжусь с ним, и вам доставят вашу покупку в течение часа. А где он стоит? 17-й причал. — Великолепно! Действительно рядом! Большое вам спасибо, господин Галиенте! Было приятно вести с вами дело! — Мне тоже! Всего вам хорошего! Надеюсь, это не последнее ваше посещение моей скромной лавки! — Ну что вы, если у нас все пройдет хорошо, то мы станем вашими постоянными покупателями! «Погоди, старый урод!» – думал Корсане, возвращаясь к своему кораблю. «Мы еще встретимся с тобой, и клянусь космосом, ты еще сильно пожалеешь, что занялся этим делом». Вернувшись на корабль, он сразу отправился к капитану на доклад. «Николай Сергеевич, похоже, мы попали в яблочко. Я купил у Галиенты 93 человек за семь с половиной тысяч кредитов. Мы договорились, что их доставят прямо на наш корабль в течение часа. Придется нам потесниться, многовато их для нас». «Ничего, потеснимся. Главное, что система жизнеобеспечения у нас хорошая». «Когда планируете захват Цедону?» «Если все пройдет хорошо, то сегодня. Сначала получаем рабов, а потом у нас развязаны руки. Главное, это чтобы Цедон был один в момент захвата. Сейчас мои парни плотно ведут его. Он в данный момент расслабляется в баре «Мертвый Сарукул. «Хорошо, а пока подготовьте корабль к отлету». Капитан Седона был доволен жизнью. Сегодня он вернулся на базу с товаром и уже выгодно его продал. У этого жирного корла Галиента, видимо, уже были заказчики, так как партию рабов прямо с его корабля, минуя лавку, отправили напрямую к заказчику. Сразу как только они немного отошли от заморозки, их погнали к покупателю. Интересно, сколько содрал с них Галиента? Ему Седона продал рабов по 3000, а этот скряга наверняка вздул цену на них минимум вдвое. Неплохо оттянувшись в баре, он возвращался на свой корабль, когда внезапно свет померк и он потерял сознание. Зная номер причала и место, где сейчас находился капитан Седона, было легко рассчитать его маршрут и найти удобное место для захвата. Небольшой отрезок дороги с мертвой зоной для камер службы безопасности станции подходил для этой цели лучше всего. Дожидаясь клиента, они сидели в баре неподалеку от этого места. Получив сообщение от группы наблюдения, приготовились, и когда цидона вот-вот должен был появиться, вышли из бара. К месту захвата они подошли одновременно. После чего один из них выстрелил в цидона из парализатора и, не дав телу упасть, подхватил его. Со стороны все было ясно. Группа космонавтов возвращается на свой корабль из бара. Там они крепко выпили, и двое человек тащат своего упившегося в усмерти товарища. До счастливчика Гуки они дошли без помех. Там пленника поместили в карцер, и корабль немедленно стартовал. Во избежание эксцессов Цедона накачали транквилизаторами, и весь рейс он провел в полусонном состоянии, не осознавая происходящего с ним. Через неделю крейсер прибыл на базу, где его с нетерпением ждали. Система RG-15973. База Земля. Этот корабль мы все ждали с огромным нетерпением. На нем прибыл захваченный на пиратской базе капитан Седона. Экипаж крейсера отправился на заслуженный отдых, а пленника, только начавшего отходить от транквилизаторов, доставили прямо к нам на допрос. «Где я? Кто вы такие? Что здесь происходит? Вы знаете, кто я такой? У вас будут огромные неприятности. Я вам это обещаю!» «Ну вот, опять двадцать И почему только все эти деятели считают себя самыми крутыми в мире?» Начал допрос клиента Глеб Семенович. «Обещалка у тебя еще не выросла, урод. Мы прекрасно знаем, что ты за мразь. Сейчас мы тебя будем спрашивать, а ты будешь нам отвечать». «Еще чего!» – заносчиво ответил ему Цидона. «Вы только посмотрите на этого фрукта. Сидит по уши в дерьме и еще пытается хорохориться. Милай мой, у меня на допросах, и не такие, как ты, соловьем заливались. Доктор, вы проверили его состояние?» «Еще нет, его ведь прямо с корабля к вам привели. Тогда давайте ненамного прервемся, и вы его обследуете и подлечите в случае необходимости. Не хочу, чтобы он прямо на допросе умер». Сидона был в недоумении. Судя по всему, захватившие его в плен прекрасно знали, кто он. Причем этот факт нисколько их не смущал. Как будто он был неизвестный в пиратских кругах капитан, а желторотый сопляк. И тут до него стало понемногу доходить. Пропадающие корабли, новая корпорация. Неужели он попал к этим мусорщикам? Походивши на пиратской станции с слухом, они никого не боялись и не соблюдали никакие договоренности. Цедонна поместили в медкапсулу, благо на всякий случай прямо в командном модуле было установлено пять капсул. На базе может случиться все, что угодно, и лучше заранее разнести по разным местам все, что может экстренно понадобиться землянам. Медосмотр не занял много времени, и уже спустя неполный час его вели обратно на допрос. — Как он, доктор? — спросил Глеб Семенович. «Все хорошо, последствия транквилизаторов сняли, а в остальном он полностью здоров». «Отлично. Давайте не терять понапрасну времени и сразу введите ему сыворотку правды». Пристегнутый кресло Сидона даже не смог сопротивляться инъекции, и спустя пять минут допрос продолжился. «Кто вы?» «Я капитан Сидона. Чем вы занимаетесь?» «Торговлей рабами и нападениями на корабли». «Где вы берете рабов?» В основном на диких планетах также продаем захваченных в плен экипажи кораблей. В последнем вашем рейсе вы привезли на станцию Ройхон группу из 93 человек. Где вы их взяли? Захватили на их планете. Где находится эта планета? Ответ на этот вопрос мы все ждали с огромным нетерпением. Она находится в неисследованном секторе космоса. Ее координаты. Она находится... И Цидона назвал нам координаты земли. Услышав их, у всех нас раздался вздох облегчения. Наконец-то мы получили их. «Уведите его в карцер», — распорядился Приходько. «Он может еще быть нам полезен». Цидону увели, и все взгляды скрестились на мне. «Сашок, так когда, ты говоришь, закончится строительство Кронштадта?» Что вы как дети малые? Сказано вам, что срок постройки 6 месяцев. Подождите еще два и будет вам счастье. Сейчас фениксы для головного корабля заканчиваю и 4 авианосца. Мы ведь не оставим в покое райхон? Нет. Надо с этим бандитским притоном разобраться раз и навсегда. Вот. А для этого нужны авианосцы. Два малых и два средних. Впрочем, два малых скоро будут готовы и на цитадели. Два средних и 4 малых как раз на две тысячи фенистов будут. «А ускорить строительство нельзя? К сожалению, невозможно. Итак, верфи работает круглосуточно, без остановки. Сами знаете, нам еще много чего нужно. Флот пока, к сожалению, к полному перевооружению не готов. Впрочем, я заказал шесть больших ремонтных доков, и они прибудут на следующей неделе. Производственных мощностей принтера и металлообрабатывающей базы хватает. Загвоздка была только в сборочных мощностях». «Тот-то, я смотрю, у нас весь доход за последний месяц испарился», – сказал Сергей. «А ты что хочешь? Вам же надо все и сразу, а так не бывает». «Ага, и побольше, побольше». «Серега, кончай прикалываться. Не забыл, деньги для человека, а не человек для денег. Нахера, спрашивается, они нам нужны, если их просто тупо копить? Деньги должны работать, тем более пошли на то, что нам очень нужно». «Главное, с вояками мы рассчитались за прошлый месяц. Думаю, что нам стоит немного подождать и завершить хотя бы частичное перевооружение флота. Как раз можно будет испытать его на пиратах. А наши старички, в случае чего, поддержат новые корабли. За два месяца я смогу с новыми доками построить еще 12 фениксов». «Хорошо, так и решим. Достраиваем рейдер и крейсера с авианосцами. Потом удар по пиратам, и после него рейдер уходит к земле», – подвел итоги Сергей. Система РКЮ-14732. База первого флота ВКС Аратана. Информация о строительстве тайной базы землян давно заинтересовала майора Гаруана. Он долго обдумывал эту информацию и, наконец, решил слегка надавить на землян. Иметь на их тайной базе свое подразделение было неплохо. В случае огласки, опять, эта база не «Аратана», а частной корпорации, которая всего лишь позволила присутствовать на ней нескольким разведчикам флота. В договоре такого пункта не было, и поэтому он своими действиями никак его не нарушал. Оставалось только договориться с мусорщиками. Поставив известность генерала Рачета, майор вылетел на базу Россия. Такие переговоры он никогда не доверял связи и предпочитал вести их приличной личной встрече, система RG 15973. База На базу землян Гаруан прибыл без происшествий и сразу взял бока за рога. Добрый день, господа. Я прибыл к вам с одним предложением. Как мне известно, у вас есть тайная база в нейтральном космосе. Я, правда, не знаю пока ее координаты, но это дело наживное. Согласно официальному договору, мы не имеем права строить никаких баз в этом секторе. «На вас этот договор не распространяется, так как вы сугубо частная контора. Мне необходима станция слежения и перевалочный пункт там. Я хотел бы использовать вашу базу в служебных целях». «Господин майор, это очень неожиданное предложение. Мы не готовы дать вам сейчас ответ». «Ничего страшного, я вылетаю назад завтра утром, так что время у вас пока есть». Оставшись одни, мы тут же стали обсуждать услышанное. Вы только посмотрите, каков наглец, начал наш главный разведчик Леонов. Почти как ультиматум ставит. Надо тогда выбить из него максимум нужного нам, ответил ему приходько. Думаю, в ответ мы сможем потребовать от него все данные, получаемые станцией слежения, и все по Огоранской империи. Чувствуя, скоро они к нам полезут. Но как он узнал о базе? спросил Сергей. Возможностей у него много, ответил Приходько. «Хорошо, на эту базу мы его пустим, но нам тогда необходима еще одна база». «А не боишься, что он и о ней узнает?» «Еще больше ужесточим режим секретности. Это по вашей части, Глеб Семенович», — обратился он к смешавцу Ссориться с военными нам было не с руки. В преддверии назревающего конфликта с империей работорговцев поддержка Аратана была нам необходима. Майор тоже это знал, потому и был уверен в нашем положительном ответе. «Господин майор, мы согласны, но с некоторыми условиями». «С какими?» «Во-первых, мы получаем полный доступ к вашей станции слежения, а во-вторых, вы будете нам сообщать о всей получаемой вами информации из империи работорговцев». «Согласен, но вы будете оказывать моим людям полную техническую поддержку на вашей базе». Майор был доволен исходом переговоров. Что-то подобное он и ожидал, и без колебаний согласился с встречным предложением. Дать доступ к получаемым станции данным и к информации от агентов, не раскрывая их самих, не страшно. Тем более, что проверить, всю информацию он им дал или нет, земляне не смогут. Надо будет, он придержит информацию, и никто об этом не узнает. В любом случае, Аратану сейчас выгодно иметь сильных союзников в этой части космоса. Вернувшись на свою базу, он тут же должил генералу Рачета о проделанной работе и приступил к подготовке групп своих сотрудников. Им предстояло развернуть на базе «Цитадель» станцию слежения. После отлета майора мы снова собрались узким кругом на совещание. «Как черт бы его побрал! Гаруан узнал о «Цитадели»!» – возмущался Сергей. «Сергей, не забывай, у нас много местных отставников, которые вполне могут ему стучать». «Глеб Семенович, я это понимаю, но все равно, считай, вся наша работа пошла на смарку». «Я тебя хорошо понимаю, но тут уже ничего не поделаешь. Единственное, что могу посоветовать, это построить еще одну базу в другом месте. И знать о ней должны только мы и максимум несколько исполнителей. Пускай ее строят одни дроиды». Еще очень важно начать потихоньку разрабатывать Гаруана и Рачета. Зачем? Как это зачем? Всегда полезно иметь на своего контрагента компромат. Никто не знает, что будет потом и как может измениться ситуация. А вот если мы будем крепко держать их за яйца, то они сначала сто раз подумают, прежде чем свить нас. Не забывай, что политика грязное дело. А в играх спецслужб сдать партнера как два пальца об асфальт. «Но раз они нам навязали станцию, мы, по крайней мере, будем получать информацию с нее». «От их агентов». «Вот тут я бы губу не раскатывал». На словах он согласился. «Вот только проверить его мы не сможем. Он будет давать нам только то, что посчитает нужным. Свою сеть мы там пока наладить не сможем. Просто у нас нет людей с соответствующей подготовкой». С другой стороны, флотские в нас очень заинтересованы, так что если агаранцы попытаются на нас наехать, то Гаруан должен нас предупредить. В конце концов, это в его же интересах. Антон Артемович, нарой на рой на Гаруана срачета все, что сможешь. Сделаю все, что смогу.